Глава 5. Родственные души. В начале 1900-х годов Прери-авеню стало приходить в упадок по мере того, как менялся облик соседних районов. Близость улицы к городскому транспортному и деловому центру, когда-то столь желанная для элиты Чикаго, стала больше отвечать коммерческим интересам. Роскошные особняки на Прери Авеню и соседних улицах сносили один за другим, чтобы построить крупные коммерческие здания, многоквартирные дома и парковки. Богатые жители сбегали в более зелёные пригородные районы подальше от центра. Около двух дюжин домов на Прери Авеню отвели под меблированные комнаты, сдаваемые в аренду. В некоторых проживало до 45 человек. Особняк Маршала Филдера стал институтом Гетлина, больницей, где лечили алкогольную и наркотическую зависимости. Прейри-авеню утратила свой эксклюзивный статус и наполнилась приезжими и обездоленными. К 1920 году пожилые Глеснеры были единственными из первых жителей Прейри-авеню, которые остались в своём доме. В то время Фрэнсис Глеснер Ли проводила большую часть времени в Бостоне и в Рокс и практически не бывала в том доме в Чикаго, который родители приобрели после её брака с Блевитом Ли. Дом продали в 1921 году. Несколько лет, начав в 1920 или 1921 году, Ли управляла антикварной лавкой в Литлтоне вместе со своей старшей дочерью Фрэнсис, которой тогда было чуть за 20. Магазин под названием Белая школа находился в старом однокомнатном здании школы. Ли и Фрэнсис посещали дилеров и антикварные магазины Новой Англии, разъезжая по Нью-Гемшору, Вермонту и Бостону, добираясь даже до Нью-Йорка. Ли выросла в семье, увлекавшейся предметами ручной работы и качественной мебелью, так что у неё был намётанный глаз. Она подыскивала выгодные сделки или вещи, которые можно было почистить и продать с хорошей прибылью. Ли вела подробные записки о своих конкурентах, составила список, в котором описала предложения, надёжность и цены каждого дилера. Антикварные магазины на Бостонской Чарльз-стрит По словам Ли, были очень сомнительными. Она записывала, если в магазине были городские цены, наценка и отмечала, какие дилеры жульничали. Придорожный грабитель, так охарактеризовала она некоего Джи Милкиса из Берлингтона. В записи о магазине старого английского антиквариата в Нью-Йорке просто отмечено подделки. Когда мать и дочь находили хорошего дилера, надёжного, с широким ассортиментом и разумными ценами, Ли подбирала для него кодовое слово, чтобы спокойно обсуждать бизнес в присутствии других дилеров и владельцев магазинов. И Гуэрин из Пемброка был описан как обычный, вероятно, честный, и получил кодовое имя Католик. Новоанглийский антикварный магазин в Бостоне Был зашифрован под названием Кисть. Белая школа работала пока в 1928 году. Фрэнсис не вышла замуж за адвоката из Чикаго, предпринимателя и начинающего бизнесмена Мариона Мартина. В сентябре 1926 года дядя Ли Джордж Глеснер умер в возрасте 81 года. Он был последним братом Джона Джейкоба и работал у Уордер, Бушнелл и Глесснер, а затем в Интернешнл Харвестер. Бездетный миллионер оставил по завещанию 250 тысяч долларов в наличных и ценных бумагах своей единственной племяннице Фрэнсис Глесснер Ли. Это эквивалентно примерно 3,5 миллионов долларов нашего времени. Сын Ли Джон учился в Массачусетском технологическом институте и получил диплом магистра в области машиностроения в 1922 году. Он выбрал карьеру в авиационной промышленности и стал конструктором самолётов. В 1926 году Джон женился на однокурснице Перси Максимум. Молодожёны поселились на родине Перси в Коннектикуте, где Джон работал в United Aircraft Corporation. В следующем, в 1927 году, младшая дочь Марта Ли вышла замуж за Чарльза Фостера Батчелдера, инженера из Гарварда, которого Джордж Глеснер нанял для реконструкции резервуара с водой в поместье Рокс. Батчелдеры обосновались в штате Мен. Когда дети успешно зажили собственной жизнью, Ли потребовалось место, где она могла бы остановиться в Чикаго, когда навещала родителей или занималась делами в городе. В 1928 году она купила 12-комнатную квартиру в современном здании на Лейкшор-Драйв за 55 тысяч долларов, около 800 тысяч долларов в наше время. В начале января 1929 года Джордж Глеснер, брат Ли, почувствовал себя плохо. Боль в нижней части живота, жар и общее недомогание. Ему поставили диагноз острый аппендицит и положили в больницу в Конкорде. Операция по удалению воспалённого аппендикса прошла успешно, но в период реабилитации у Джорджа началась пневмония, и он умер. Ему было 57 лет. Период после смерти брата был очень тяжёлым для Ли. Она оказалась ещё дальше от своей семьи. Сын и дочери выросли и завели собственных детей. Ей было нечем занять себя после закрытия белой школы. Уход настолько близкого человека часто приводит к размышлениям о смерти, о том, что мы оставим после себя, покинув мирскую обитель. Ли погрузилась в меланхолию, страдала от одиночества и непрекаянности. Вдобавок, ей пришлось отправиться в Бостон для лечения в центральной больнице Массачусетса. Чем она болела, неизвестно, но некая хирургическая процедура потребовала длительного восстановления в «Филипс Хаус» в больничном отделении класса «Люкс». Во время своего открытия в 1917 году восьмиэтажный Philips House был передовым проектом. Богатые люди не хотели жить в общих палатах, принятых в то время, предпочитая проходить процедуры на дому, в арендованных помещениях, предлагающих услуги медсестёр, или в номерах отелей. В таком, например, Ли удалили миндалины. Но с тех пор медицинский уход сильно изменился. Если пациенты могли себе позволить определенные траты, им больше не приходилось стерилизовать хирургические инструменты на кухонных плитах. Теперь клиники предлагали новейшие услуги анестезии, асептической хирургии и современных технологий. В «Филлипс-хаус» были со вкусом обставленные палаты. Огражденная крыша и веранда на северной стороне здания позволяли пациентам наслаждаться солнцем и свежим воздухом во время лечения. 55-летняя Ли провела в клинике много времени в 1929 году. По совпадению, ее старый друг Джордж Бёрджес Макграт был госпитализирован в Филлипс-хаус примерно в то же время. Она не могла предвидеть, что время реабилитации, проведенное в компании Макграта, окажется поворотным моментом в ее жизни и приведет к созданию труда, который станет ее наследием. Судмед эксперт страдал от тяжёлой инфекции и воспаления, поразившего обе его кисти. Это было следствием проблем с кровообращением, вызванных отказом печени, постоянным воздействием формальдегида и сильных дезинфицирующих средств. Джордж уже в третий раз попадал в Philips Haus из-за своих искалеченных рук. Ситуация была очень тяжёлой и могла привести к ампутации. Ли и Маград восстановили свою дружбу в те дни. Они проводили бесконечные часы, навещая друг друга и беседуя, часто сидя вместе в креслах-качалках на веранде с видом на реку Чарльз. Они вспоминали давно прошедшие дни, Рокс, Всемирную выставку 1893 года, истории их молодости. Говорили о музыке, живописи и литературе, а ещё о судебной медицинской карьере Маграта. Мир Джорджа казался ли бесконечно завораживающим его истории были гораздо интереснее, чем обычные беседы женщин её социального круга маград был увлечён важными значительными темами жизнью и смертью преступлением и справедливостью ли знала, что мир был несправедлив и часто жесток маград помогал находить порядок в хаосе помогал дать ответ на самый мучительный для человека вопрос: почему мы умираем. Он рассказывал мне о многих интересных делах, но никогда не касался тех, что ещё не были расследованы, так как по его словам, был слугой народа, а его работа найти правду и упорно её придерживаться. Вспоминала ли Он не выдавал информацию прессе, пока шло расследование или судебные заседания, но газетчики из-за этого не становились его врагами. Маграт рассказывал яркие, увлекательные истории, полные напряжения, эмоций и время от времени чёрного юмора. Например, о деле пожилого человека, которого нашли мёртвым в номере на шестом этаже Бостонского отеля, где он сидел в большом кресле у открытого окна. На четвёртом этаже гостиницы вспыхнул пожар. Персонал отеля проверял постояльцев и тогда-то обнаружилось тело. Но возгорание было небольшим, всего в одной комнате. Из-за дыма старик не мог задохнуться. Возле тела нашли маленький металлический контейнер с остатками неизвестного вещества. Маград выяснил, что мужчина был химиком на пенсии. Он смертельно боялся огня, так как в юности обгорел почти до смерти. Чтобы избежать такой судьбы, он всегда носил с собой маленький сосуд с аконитом, быстродействующим ядом, который получают из волчьей ягоды. Почувствовав запах дыма и увидев огонь, вырывавшийся из окна, он решил, что пришёл его смертный час. Старик принял аконит, предпочтя смерть от яда смерти в огне или удушьем, хотя на самом деле ему ничто не угрожало. Другая история, которую Маград часто рассказывал, касалась убийства Флоренс Смоу. Её муж Фредерик Смоу считал, что он придумал идеальный план преступления, и ему действительно почти удалось уйти от ответственности. Я считаю это одним из самых замечательных моих дел сказал Маград, которого попросила о помощи полиция штата Нью-Гемшир. 28 сентября 1916 года тело 37-летней Флоренс Смолл нашли на пепелище её дома в Оссипи. Она обгорела до неузнаваемости. Температура была настолько высокой, что некоторые кости даже раскрошились. Фредерик Осмолла не было дома, когда начался пожар. Он с друзьями ходил в кино в Бостоне. Шофер, который отвозил Смола на железнодорожную станцию, сказал, что видел, как он попрощался через открытую дверь с женой, но не видел саму миссис Смол и не слышал ее ответ. Пожар начался семь часов спустя. Некоторые вещи в поведении Смола вызвали подозрения полиции. Пара недавно приобрела страховку, по которой супругу причиталось 20 тысяч долларов. Был внесён только первичный платёж. Когда Маград спросил Смолла, какому похоронному бюро передать тело жены после вскрытия, тот ответил криминалисту: "Разве там осталось что класть в гроб?" Скрядность Фредерика Смолла в конечном счёте его и погубила. Он плохо ухаживал за домом. Подвал был затоплен. Во время пожара кровать, на которой лежала Флоренс Смолл, прожгла пол спальни. Тело упало в подвал, залитый стоячей водой, и сохранилось. Во время вскрытия Маграт обнаружил, что у Флоренс Смолл на шее был туго затянут шнур. Её череп был расколот, и ей также выстрелили в голову. Дополнительные доказательства были найдены в руинах, оставшихся после пожара. Револьвер, зажигательная свеча, провода и обгоревший будильник. Маград заметил и кое-что необычное. Чугунную плиту с участками расплавленного металла на поверхности. Эти мелкие повреждения показывали, что на плиту попал фонтан расплавленного металла. Ни чугун, ни сталь не плавятся в огне обычного домашнего пожара. Эксперты искал, что могло вызвать столь интенсивное пламя, и нашёл следы термитной смеси серого горючего порошка, который используют для плавки стали. Ему пришло в голову, что кто-то рассыпал смесь под телом Флоренс Смоу, по кровати и по полу спальни и установил будильник, чтобы воспламенить материал. Смол отрицал свою вину. Он утверждал, что жена была жива, когда он уходил из дома. Её убил дровосек, заявил он. Но в его версию не поверили, и Смол обвинили в убийстве. Во время суда прокуратура организовала впечатляющие представления. Окружной прокурор добился от суда разрешения отсечь голову Флоренс Смол и сохранить её как доказательство. Смол об этом не знал. Судья попросил женщин покинуть зал суда и голову показали. Зрители потянулись вперёд, чтобы рассмотреть чудовищную улику. Фредерик Смоу сидел, рыдая и закрывая лицо руками, пока Маграт описывал травмы его жены. Судмедэксперт показал, что Флоренс Смоу ударили по голове как минимум 7 раз. Но повреждения черепа были недостаточно сильны, чтобы привести к смерти. Кто-то выстрелил ей в голову, пока она лежала навзничь. Эта рана стала бы смертельной, сказал криминалист, но к тому времени её уже задушили. Сложно было разобрать человеческие черты в искажённой, обгоревшей плоти, которая осталась от Флоренс Смоу. Маграт объяснил присяжным, как он пришёл к своим выводам, показывая свидетельства на черепе и на образцах тканей, которые сохранились в формальдегиде. Он продемонстрировал розовый прямоугольник ткани из гортани погибшей. Когда человек вдыхает воздух, смешанный с густым дымом, сажа оседает в дыхательных путях, но гортань смол была совершенно нормальной и чистой. А значит, она не дышала, когда начался пожар. Маград отметил травмы трахеи, подъязычной кости и подъязычных мышц. Всё это доказывало удушение. Несмотря на пожар, сохранилось достаточно тканей её глазных яблок, чтобы разглядеть крошечные кровоизлияния, которые также указывают на асфиксию. Пулевое отверстие в лбу Флоренс и отметины от следов пороха на её коже объясняли, на каком расстоянии и в какой позе стоял человек, который в неё выстрелил. Все знают, если порезаться, кровь потечёт немедленно, но рана от пули в лбу совсем не кровоточила, а значит, она появилась после смерти. Медицинские свидетельства доказывали, что события происходили в таком порядке: Флоренс Смолл избили, задушили насмерть, в неё выстрелили, а затем подожгли. Затем обвинение предъявило новые доказательства: раму кровати, на которой умерла Флоренс Смолл, и чугунную печь. Её скрывали за занавесом, который затем отдёрнули для драматического эффекта. Все в зале развернулись, чтобы посмотреть на Фредерика Смолла. Он спрятал лицо за носовым платком. Невиновному человеку было бы интересно, что собираются показать, отметил Маград. Но Смолл был виновен и знал об этом. Фредерик Осмолл приговорили к смертной казни за убийство и казнили 15 января 1918 года. Судмедэксперт присутствовал на казни. Маград также рассказал Ли, как его попросила консультация Чарльз Норрис, судмедэксперт Нью-Йорка. Одного молодого человека обвинили в убийстве. Якобы он выбросил свою жену из окна пятого этажа. Но опираясь на уроки Маграта, Норис пришёл к выводу, что причиной смерти было самоубийство. Однако у окружного прокурора были свидетели, которые слышали шум борьбы и угрозы со стороны обвиняемого. Маграт обследовал тело молодой женщины. У неё были травмы черепа, несомненно смертельные. Что более важно, у неё были переломы обеих пяточных костей. Покойная упала на обе ноги, что обычно происходит, когда люди прыгают или срываются с высоты, но никогда их толкают вниз. Вероятность, что человека выкинут из окна, и он упадёт на обе ноги, весьма мала. Молодой человек был оправдан. С каждой историей Ли проникалось всё большим уважением к попыткам Маграта отыскать истину, чтобы оправдать невиновных и осудить злодеев. Однажды Джордж заговорил о том, как сложно доносить доказательства до присяжных, например, описывать сцену смерти, не имея её перед глазами. Присяжные создавали в голове некий образ, который мог быть неверным. Я всё ещё пытаюсь придумать что-то получше, чем схемы и фотографии, чтобы объяснять присяжным, где именно нашли тело и в каком положении оно находилось относительно лестницы, плиты или окна, сказал Маград. Это очень сложно передать. Ли задумалась на мгновение, вспоминая миниатюрный оркестр и квартет, которые она сделала годы назад. А что Если бы у вас была маленькая модель комнаты, созданная в точном масштабе, и кукла или манекен одетые так же, как жертва, и все остальные детали на своих местах, спросила она. Помогло бы это? Маград постучал по своей трубке. Модель мог бы я использовать её в суде? В половине случаев они не позволяют мне даже показывать фотографии. Дайте мне об этом подумать. Ли была заворожена неутомимой энергией Маграта и энтузиазмом, с которым он проповедовал преимущества системы судебной медицины. Несмотря на свой возраст и надвигающуюся слабость, в добавление к острому сепсису рук он также терял зрение из-за глаукомы, Маграт был крайне популярным оратором. Он был блестящим рассказчиком и очень востребованным как оратор во всевозможных организациях, от церковных общин и бойскаутов до медицинских и юридических ассоциаций, вспоминала Ли. С точки зрения Маграта, криминалистическое образование, которое он получил в Европе, было огромным даром, а его обязанность использовать этот дар. Каждый человек считал эксперт Имел право на тщательное, научное и беспристрастное расследование смерти, если оно потребуется. Он стремился распространять знания о судьбе докспертов и их обязанностях, а также о том, чем они отличаются от коронеров. Людям нужно знать, как расследуют смерти, где бы они ни жили, говорил Маград. Прогресс не начнётся, пока каждый не узнает, что всё можно устроить лучше. Об этом должны знать и общественность, и законодатели, и полиция, а также прокуратура и суды. Маграт был уверен, законодатели обязаны понимать важность реформы, отменяющей coronerскую систему и выводящей в действие более эффективную судебно-медицинскую экспертизу. Юристы и судьи должны узнать, что такое медицинские показания. Окружные прокуроры должны позволить судмедэкспертам самостоятельно решать, в каких случаях необходимо посмертное вскрытие. К тому же, и полиция должна знать, что делать и чего не делать на месте насильственной или подозрительной смерти. Большинство полицейских были неуклюжими дуболомами, считал Маграт, плохо подготовленными и нередко неумевшими писать и читать. Они не могли сориентироваться в ситуации, где первостепенную важность имели научные и медицинские доказательства. Их поступки в первые, критически важные моменты могли привести к развалу всего дела. В отсутствие научного расследования, бог знает, сколько людей ускользнули от правосудия из-за слабой работы полиции, либо наоборот, получили обвинения на основе признания, выбитого полицейской дубинкой. А общественность Если бы люди узнали обо всём, что происходит за кулисами, они бы потребовали перемен. Газетчики вечно выискивали сенсационные подробности в делах об убийствах, но имели самые смутные представления о роли криминалистов. Повышение общественной грамотности привело бы к более глубокому пониманию потребности в тщательном и качественном расследовании смертей. К 1929 году, когда Макград проходил реабилитацию в Филлипс-хаус вместе с Ли, спустя полвека после того, как Бостон ввел систему судмедэкспертов в 1877 году, всего два других крупных города последовали его примеру – Нью-Йорк в 1917 году и Нью-Арк в 1927 году. Маград надеялся убедить и остальных в плохой работе коронеров и необходимости перейти на судебно-медицинскую модель. По его мнению, можно обойтись и без безобразного скандала, который шокировал бы публику и вынудил провести реформу. Но, похоже, только это и могло сдвинуть вопрос с мертвой точки. В Нью-Арке создали офис судмедэксперта После развалившегося расследования убийства священника Эдуарда Виллера Холла и Элеонор Рейнхардт Милс, харизтки и его любовницы, место убийства не охранялось несколько часов. Зеваки затоптали все следы и трогали тела, испортив все улики, какие только могли существовать. На фотографиях в газетах была видна толпа, стоявшая вокруг тел. Некоторые даже обрывали на память куски коры с ближайшего дерева. Жену Холла, двух его братьев и кузена обвинили в убийствах, но впоследствии суд признал их невиновными. Официально дело не раскрыто и по сей день. Во время пребывания в Philips House Маград дал ли экземпляр передового исследования под названием Coroner и судмедэксперт, опубликованного Национальным исследовательским советом в 1928 году. Работу профинансировал фонд Рокфеллера, организация давно интересовавшаяся улучшением медицинского образования и уголовно-правовой системы. В исследовании сравнивались два города, в которых в то время работали судмедэксперты, Бостон и Нью-Йорк, с тремя городами, где действовали коронеры: Чикаго, Сан-Франциско и Новый Орлеан. Доклад беспощадно критиковал коронерскую систему. Помимо уже привычных обвинений в должностных злоупотреблениях коронеров, Исследование показало, что судмедэксперты были надёжнее и обходились дешевле. Доклад называл коронерскую систему безнадёжно устаревшим институтом, который последовательно продемонстрировал свою неспособность выполнять функции, обычно от него требующиеся, и заключал, что он должен быть отменён. Авторы исследования рекомендовали передать медицинские функции коронеров судмедэкспертам, а не медицинские служащим судебных и правоохранительных органов. Отмечалось, что медицинские факультеты не в состоянии адекватно учить студентов в области судебной медицины. Только несколько докторов были готовы профессионально заниматься судебной экспертизой. Не существует ни одного курса в высшем учебном заведении, где бы студентов систематически обучали выполнять обязанности, которые придётся исполнять в результате преступления или несчастного случая. Необходимо сформировать спрос на качественно подготовленных специалистов дать выпускникам медицинских школ возможность выбрать карьеру судмедэксперта и создать учреждение, где они смогут получить досканальную подготовку, которая отвечает такой карьере. Однажды, во время долгих, унылых часов, проведённых в Philips House, взгляд Маграта омрачился. Вы знаете, что скоро меня не станет. И когда я умру, Всё это умрёт вместе со мной, сказал он Ли, имея в виду бумаги, в которых он написал дело своей жизни. Я полагаю, что как только меня не станет, все мои записи, слайды, книги и прочее отправятся на свалку. Ли взглянула на Маграта. Что бы вы хотели, чтобы сделали с вашими материалами, спросила она. Если бы я мог, Я бы использовал их для основания кафедры судебной медицины, ответил он. Вы знаете, такое нет нигде в Соединённых Штатах, настоящего научного отдела, занятого обучением, исследованиями, подготовкой. Подождите, я возьму бумагу, и мы набросаем примерный план, сказала Лей. Для начала я бы завёл новую современную исследовательскую лабораторию, размышлял Маград. Затем библиотеку, сначала с моими книгами и записями, а ещё с полным комплектом слайдов и фильмов, необходимых для обучения. Нам понадобится коллектив компетентных преподавателей, которые могли бы объяснять медицинскую сторону закона докторам, юристам, дантистам, страховщикам, коронерам, судмедэкспертам, похоронных делам мастерам и полиции. Ли заполняла заметками страницу за страницей. Договорив, Маград задумчиво дымил трубкой. «Это всего лишь мечта», — сказал он. «Я размышлял об этом годами, но реализовать это невозможно». В Филлипс-хаус Маград произнес то, что изменило жизнь Ли. Он сделал безобидное, случайное замечание, пустяшное наблюдение, которое отозвалось в душе Фрэнсис неожиданным и непредсказуемым образом. Я всегда полагал, что органы человека самое прекрасное, что есть в мире, и их изображениями можно замечательно украсить медицинский факультет или клуб, сказал Маград. Красота человеческих органов идея немедленно вызвала у меня симпатию, позже написала Ли. Её мысли закружились, словно в голове щёлкнул выключатель. Случайные слова Маграта стали семенем идеи, которая пустила корни и зажила собственной жизнью. Ли захотелось доказать, что он был прав. Органы человеческого тела воистину красивы. Может, стоит изготовить пару панелей с изображениями сочетания костей, желез и органов, чтобы повесить их над камином или у входа. А может быть, сделать что-то иное? По мере того, как идеи оформлялись в ее сознании, она сказала Маграту, Я хочу посмотреть на это сама. Скоро, когда мы выберемся отсюда, я хочу, чтобы вы показали мне красоту человеческих органов.